Встревоженный бегством воевод от ельца и кром, бегством чиновников и рядовых от воевод и знамен, наконец, силою, успехами бунта, Василий еще не смутился духом, имея данные ему от природы мужества, если не для отдаления бедствий, то, по крайней мере, для великодушной гибели. Летописец говорит, что царь без искусных стратигов и без казны есть орел без крылы, и что таков был жеребий Шуйского. Борис оставил преемнику казну и только одного славного храбростью воеводу Басманова изменника. Лже Деметрия расточительно не оставил ничего, кроме изменников, но Василий делал, что мог. Объявив все народно о происхождении мятежа, о нелепой басне расстреги на спасение, о сон мещеворов и негодяев, коим имя Деметрия служит единственным предлогом для злодейства, в самых тех местах, где жители ими обманутые встречают их как друзей?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 Торжественно огласив убиение и святость Димитрия, Шуйский не смел приблизить к его мощам гроб убийцы и снова поставить между царскими памятниками, но хотел с тем действиям уважить законного монарха в Годунове, будучи также монархом избранным. Хотел возбудить жалость, если не к Борису виновному, то к Марии и к Феодору невинным, чтобы произвести живейшее омерзение к их гнусным умертвителям, сообщникам Шаховского, жадным к новому цареубийству.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 Рать и Васильевы, подобно Борисовым цепи, или казалось, предтенью Димитрия. Юноша ближний государев, князь Михаил Скопиншуйский, имел успех в битве с неприятельскими толпами на берегах Пахры. Но воеводы главные, князья Мстиславский, Дмитрий Шуйский, Вратинский, Галицены, Нагиев, имея с собой всех дворян московских, стольников, стряпчих, жильцов, встретились с неприятелем уже в пятидесяти верстах от Москвы в селе Троицком. Сразились и бежали, оставив в его руках множество знатных пленников. Уже болотников, Пашков, Лепунов, взяв опустошив Коломну, стояли в октябре месяце под Москвую в селе Коломенском. торжественно объявили Василия царем свергнутым, писали к москветянам, духовенству, синклиту и народу, что Дмитрий снова на престоле и требует их новый присяги, что война кончилась и царство милосердия начинается. Между тем мятежники злодействовали в окрестностях, звали к себе бродяг, холопей, приказывали им резать дворян и людей торговых, брать их жен и достояние, обещая им богатство и воеводство. Рассыпались по дорогам, не пускали запасов в столицу, ими осажденную. Воинство и самое государство как бы исчезли для Москвы, преданной со ее святыней и славой в добычу неистовому бунту. Но в всей ужасной крайности еще блеснул луч великодушие. Оно спасло царя и царство, хотя на время. Василий велел написать к мятежникам, что ждет их раскаяние и еще медлит истребить жалкий сон безумцев, спокойно устроил защиту города, предместьи и слобод. Духовенство молилось, народ постился три дня и, видя неустрашимость дю государи, сам казался неустрашимым. Воины, граждане по собственному движению обязали друг друга клятву верности и никто из них не бежал к злодеям. Болководцы, князья Скопин, Шуйский, Андрей Голицын и Татиев расположились с таном у Серпуховских ворот для наблюдения и для битвы в случае приступа. Высланные из Москвы отряды восстановили ее сообщения с городами ближними и дальними. Патриарх, святители писали всюду грамоты увещательные. Верные одушевились ревностью, изменники устыдились. Тверь, Смоленск служили примером.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 Тогда же в Коломенском стани открылась важная измена. Болотников, называя себя воеводой у царским, хотел быть главным. Но воеводы, избранные городами, не признавались ей власти, требовали Дмитрия от него, от Шаховского, не видали и начинали хладеть в усердии. Лепунов первый удостоверился в обмане и, стоять быть союзником бродяг, холопи, разбойников без всякой государственной и благородной цели, первый явился в столицу с повинную.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 Они соединились в Можайске своей водой у царским Колочевым и приближались к столице. Еще мятежники упорствовали в намерении овладеть Москвую, укрепили Коломенский стан валом и тыном, терпели вос насилине Насте и холод глубокой осени, приступали к Симонову монастырю и к Гонной или Рагорской слободе, были отражены, лишились многих людей и все еще не унывали, по крайней мере болотников.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 Хотел быть только невидимым зрителем всей битвы, верил главное начальство усерднейшему или счастливейшему витязю двадцатилетнему князю Скопину Шуйскому, который свел полки в монастыре Даниловском и мыслял окружить неприятеля в стани. Болотников и Пашков 2 декабря встретили воевод царских. Первый сразился как лев, второй, не обнажив меча, передался к ним со всеми дворянами и сознательной частью войска. У Болотникова остались казаки.